Глава 42 Марат возвращался из Красногорска в центр Москвы. Мысли оперативника были заняты любимой женщиной. Новый номер телефона Елены он не знает, и где она находится, ему тоже неизвестно. Это плохо. Однако после вечера встречи выпускников Елена оказалась в доме Бахлина, и не ради любовной интрижки. Это хорошо. Ее заставили распутывать чужую проблему. Возможно, под угрозой. Снова плохо. Но связь с Бахлином – это зацепка. Через него можно выйти на Елену. Это перспективный след. Марат припомнил, что в ресторане Андрей Бахлин приставал к Елене с какой-то проблемой. И злился, когда она не воспринимала его серьезно. Дом Бахлина сгорел. Проблем у него прибавилось. Где бизнесмен привык решать свои проблемы? Правильно, на рабочем месте, в офисе. А вот и его банк. Валеев остановил машину около банка партнерства. Андрея Бахлина он застал в кабинете в полусонном состоянии. Может под воздействием лекарств, может алкоголя, а скорее всего того и другого вместе. Он сопел, уткнувшись головой в сплетенные на столе руки. Валеев дернул Бахлина за плечи. Наткнулся на ословелый взгляд банкира и отшлепал его по щекам. «Какого черта?» – взвал Бахлин, узнав, наконец, Марата. «В ресторане ты грузил но какой-то проблемой. О чем ты ее просил?» «Я-то просил, а другие требуют». «Кто требует?» «Не твоего ума дело». «Слушай ты, если не скажешь, чем сейчас занята Лена, я тебе мозги вышибу». «А мне все равно, мой дом сгорел, банк ограбили». «Твой банк ограбили?» «Когда? Об этом ты говорил с Петелиной?» «Я идиот, сам их в банк пустил, на одну ночь, в засаду, они обчистили ячейки, да ладно бы кого-нибудь, они забрали деньги самого Колокола». Воров в законе Колокольцева?» «Ах, вот почему ты не написал заявление», — смекнул Валеев, — «и Колокол наехал на Петелину, а ты помог?» «Все по справедливости, грабители прикрывались ее именем, иначе бы я их и не пустил». «Кто это был?» «Откуда мне знать?» – пожал он плечами. «Пусть петля разбирается!» Валеев стал догадываться, почему Елена интересовалась убийством с помощью Шила. «Во время ограбления произошло убийство? Отвечай!» Охранника шлепнули. «Ты представляешь? Никаких следов! Я думал, что усыпили!» Валеев вытащил фотографию Максима Ручкина и подсунул Бахлину под нос. «Этот тип был среди грабителей?» Бахлин отшатнулся. «Глаза! Его глаза!» Пустые, как будто мертвые. Только у него был шрам на щеке. Шрам – дело наживное. Где сейчас Елена? Не знаю. Отстань. У меня сгорел дом. Ты говорил, что она уехала с Денисом Ласьковым? Точно. Катается с молодым парнем. А может, и развлекается. Кто такой Ласьков? Послушай дельного совета, Валеев. Не лезь в это дело. Ты мент до мозга костей. С тобой не договоришься. А петля умная баба. она и в школе была умнее тебя, да и меня тоже. Марат рывком выдернул Бахлина из кресла и затряс перед собой, держа за грудь. Мне не нужны твои советы, и бабой Лену не называй. Ну ладно, отпусти, чего вцепился? Валеев ткнул вялого Бахлина обратно в кресло. Кто такой Денис Ласьков? Не уйду, пока не расскажешь о нем, иначе пожалеешь. Я же говорю, мент он и есть мент. Рассказывай о Ласькове. Бухнул кулаком по столу Валеев. Только без грубости. Поморщившись, загородился ладонью Бахлин. Денис Ласьков – человек колокола, крутой парень, способный на все. Петелина согласилась работать на вора в законе? Не верю. Все мы чуть-чуть грешно, Марат. Разве не так?